Глава 10. Прошло два дня. По утрам райский не видал почти веру наедине. Она приходила обедать, пила вечером вместе со всеми чай, говорила об обыкновенных предметах, иногда только казалась утомленную. Райский по утрам опять начал вносить заметки в программу своего романа. Потом шёл навещать Козлова, заходил на минуту губернатору, и еще к двум-трем лицам в городе, с которыми успел покороче познакомиться. А вечер проводил в саду, стараясь не терять из вида веры по ее просьбе и прислушиваясь к каждому звуку в роще. Он сидел на скамье у обрыва, ходил по аллеям, и только к полуночи у него прекращалось напряженное, томительное ожидание выстрела. Он почти желал его надеясь, что своей помощью сразу навсегда отведет Веру от какой-то беды. Но вот два дня прошли тихо. До конца назначенного срока до недели было еще пять дней. Райский рассчитывал, что в день рождения Марфеньки послезавтра Вере неловко будет оставить семейный круг, а потом, когда Марфенька на другой день уедет с женихом и его матерью за Волгу в Колчина. Ей опять неловко будет оставлять бабушку одну, и таким образом неделя пройдет, а с ней минует и туча. Вера за обедом просила его зайти к ней вечером, сказавши, что даст ему поручение. Она выходила гулять, когда он пришел. Глаза у ней были, казалось, заплаканы, нервы, видимо, упали, движения были вялы, походка медленна. Он взял ее под руку, и так как она направлялась из сада к полю, он думал, что она идет к часовне. Повел ее по лугу и по дорожке туда. Она молча шла за ним в глубокой задумчивости, от которой очнулась у порога часовни. Она вошла туда и глядела на задумчивый лик спасителя. «Мне кажется, Вера, у тебя есть помощь сильнее моей, и ты напрасно надеялась на меня. «Ты без меня не пойдешь туда», — говорил он тихо, — «стой на пороге часовни». Она сделала утвердительный знак головой и сама, кажется, во взгляде Христа искала силы, участия, опоры, опять призыва. Но взгляд этот, как всегда, задумчиво, покойно, как будто безучастно смотрел на ее борьбу, не помогая ей, не удерживая ее. Она вздохнула. «Не пойду», — подтвердила она тихо, отводя глаза от образа. Райский не прочел на ее лице ни молитвы, ни желания. Оно было подернуто задумчивым выражением усталости, равнодушия, а может быть и тихой покорности. «Пойдем домой, ты легко одета», — сказал он. Она повиновалась. «А что же поручение? Какое?» — спросил он. «Да», — примолвила она и достала из кармана портмоне. «Возьмите у золотых дел мастера Шмита подставку для букета. Я еще на той неделе выбрала подарить Марфеньке в день рождения, только велела вставить несколько жемчужин из своих собственных и вырезать ее имя. Вот деньги». Он спрятал деньги. «Это не все». В самый день ее рождения, послезавтра, пораньше утром, вы можете встать часов восемь. Еще бы, я, пожалуй, спать не лягу совсем. Зайдите вот сюда, знаете большой сад, в оранжерею, к садовнику. Я уж говорила ему, выберите понаряднее букет цветов и пришлите мне, пока Марфенька не проснулась. Я полагаюсь на ваш вкус». «Вот как?» «Я делаю успехи в твоем доверии, Вера», — сказал, смеясь райский. «Вкусу моему веришь и честности даже деньги не боялась отдать». «Я сделала бы это все сама, да не могу. Сил нет, устаю», — прибавила она, стараясь улыбнуться на его шутку. Он на другой день утром взял у Шмита портбукет и обдумывал, из каких цветов должен быть составлен букет для Марфеньки. Одних цветов нельзя было найти в позднюю пору, другие не годились. Потом он выбрал дамские часы с эмалевой доской, с цепочкой, подарить от себя Марфеньке. И для этого зашел к Титу Никонычу и занял у него 200 рублей до завтра, чтобы не воевать с бабушкой, которая без боя не дала бы ему промотать столько на подарок и, кроме того, пожалуй, выдала бы заранее его секрет. У Титаника Ныча он увидел роскошный дамский туалет, обшитый розовой кисеей и кружевами, с зеркалом, увитым фарфоровой гирляндой из амуров и цветов, артистической, тонкой работы северской фабрики. «Что это? Где вы взяли такую драгоценность?» — говорил он, рассматривая группы амуров, цветы, краски, и не мог отвести глаз. «Какая прелесть!» «Марфи Васильевне», — любезно улыбаясь, говорил Тит Никоныч, — «я очень счастлив, что вам нравится. Вы знаток, ваш вкус мне по рукой, что этот подарок будет благосклонно принят дорогой новорожденной к ее свадьбе. Какая отменная девица! Поглядите, эти розы, можно сказать, суть ее живое подобие». Она будет видеть в зеркале свое пленительное личико, а купидоны ей будут улыбаться. Где вы достали такую редкость? До завтра прошу у вас секрета от Татьяны Марковны и от Марфы Васильевны тоже, сказал тет Никоныч. Ведь это больше тысячи рублей надо заплатить. И где здесь достать? Пять тысяч рублей ассигнациями мой дед заплатил. Приданное моей родительнице. Это хранилось до сих пор в моей вотчине, в спальне покойницы. Я в прошедшем месяце под секретом велел доставить сюда: на руках несли полтора ставерст Шесть человек попеременно, чтоб не разбилось. Я только новую кисию велел сделать, а кружева тоже старинные. Изволите видеть, пожелтели. Это очень ценится дамами. Тогда как, — добавил он с усмешкой, — в наших глазах не имеет никакой цены. «Что бабушка скажет?» — заметил Райский. «Без грозы не обойдется. Я сильно тревожусь, но, может быть, по своей доброте простит меня. Позволяю себе вам открыть, что я люблю обеих девиц, как родных дочерей», — прибавил он нежно. «Обеих на коленях качал, грамоте вместе с Татьяной Марковной обучал. Это как моя семья. Не измените мне!» — шепнул он. «Скажу конфиденциально, что и Вере Васильевне в одинаковой мере я взял смелость изготовить в свое время при ее замужестве равный этому подарок, который, смею думать, она благосклонно примет». Он показал райскому массивный серебряный столовый сервис на 12 человек, старой и тоже артистической отделки. «Вам, как брату и другу ее, открою», — шептал он, — «что я вместе с Татьяной Марковной пламенно желаю ей отличной и богатой партии, коей она вполне достойна». «Мы замечаем», — еще тише шептал он, — что достойнейший во всех отношениях кавалер Иван Иванович Тушин без ума от нее, как и следует быть. Райский вздохнул и вернулся домой. Он нашел там Викентиева с матерью, которая приехала из-за Волги к дню рождения Марфеньки, Полину Карповну, двух-трех гостей из города и Опенкина. Последний разливал волны семинарского красноречия. Переходя нередко в плаксивый тон и обращая к Марфеньке пожелания по случаю предстоящего брака, бабушка не решилась оставить его к обеду при хороших гостях и поручила Викентьеву напоить за завтраком, что тот и исполнил отчетливо. Так что к трем часам Апенкин был готов совсем и спал крепким сном в пустой зале старого дома. Гости часов 7 разъехались. Бабушка с матерью жениха зарылись совсем в приданное и вели нескончаемый разговор в кабинете Татьяны Марковны. А жених с невестой, обижав раз пять сад и рощу, ушли в деревню. Викентьев нес за Марфенькой целый узел, который, пока они шли по полю, он кидал вверх и ловил на лету. Марфенька обошла каждую избу, прощалась с бабами, ласкала ребятишек, Двум из них вымала рожицы, некоторым матерям дала сицу на рубашонке детям, да двум девочкам постарше на платье, и две пары башмаков, сказав, чтоб не смели ходить босоногие по лужам. Полоумная Гашке дала какую-то изношенную душегрейку, которую выпросила в дворне у улиты, обещаясь по возвращении сделать ей новую. Настрого приказав агашке не ходить в одном платье по осеннему холоду и сказала, что пришлет коты носить слякоть. Безногому старику Силычу оставила рубль медными деньгами, которые тот жадно подобрал, когда Викентьев с грохотом и хохотом, выворачивая карманы, выбросил их на лавку. Силыч, дрожащими от жадности руками, начал завертывать их в какие-то хлопки тряпки прятал в карманы, даже взял один пятак в рот. Но Марфенька погрозила, что отнимет деньги и никогда не придет больше, если он станет прятать их, а сам выпрашивать луковицу на обед и просить на паперти милостыню. «Красавица ты наша, Божий ангел, награди тебя Господь!» Провожали ее бабы с каждого двора, когда она прощалась с ними недели на две. А мужики ласково и лукаво улыбались молча. Балует барышня, как будто думали они. С ребятишками да с бабами возится. Ишь, какой пустяк носит им. По что это нашим бабам и ребятишкам? И небрежно рассматривали сицевую рубашонку, какой-нибудь поясок или маленькие башмаки. Глава 11 Вечером новый дом сиял огнями. Бабушка не знала, как угостить свою гостью и будущую родню. Она воздвигла ей парадную постель в гостиной, чуть не до потолка, походившую на катафалк. Маршенька в своих двух комнатах целый вечер играла, пела с Викентьевым, наконец они затихли за чтением какой-то новой повести – беспрестанно прерываемым замечаниями Викентьева его шалостями и резвостью. Только окна райского не были освещены. Он ушёл тотчас после обеда и не возвращался к чаю. Луна освещала новый дом, а старый прятался в тени. На дворе, в кухне, в людских долей обыкновенного не ложились спать люди, у которых в гостях были приехавшие с барыни Викентьевой из-за Волги кучер и лакей. На кухне долго не гасили огня, Готовили ужин и отчасти завтрашний обед. Вера с семи часов вечера сидела в бездействии, Сначала в сумерках, Потом при слабом огне одной свечи, Облокотясь на стол и положив на руки голову, Другой рукой она задумчиво перебирала листы, лежавшей перед ней книги, В которую не смотрела. Глаза её устремлены были куда-то далеко от книги. На плеча накинут белый большой шерстяной платок, защищавший ее от свежего осеннего воздуха, который в открытое окно наполнял комнату. Она еще не позволяла вставить у себя рам и подолгу оставляла окно открытым. Спустя полчаса она медленно встала, положив книгу в стол, подошла к окну и оперлась на локти, глядя на небо. На новый, светившийся огнями через все окна дом, прислушиваясь к шагам ходивших по двору людей, потом выпрямилась и вздрогнула от холода. Она стала закрывать окно и только затворила одну половину, как среди тишины грянул под горой выстрел. Она вздрогнула, быстро опустилась на стул и опустила голову. Потом встала, глядя вокруг себя, меняясь в лице, Шагнула к столу, где стояла свеча, и остановилась. В глазах был испуки и тревога. Она несколько раз трогала лоб рукой и села была к столу, но в ту же минуту встала опять, быстро сдернула с плеч полоток и бросила в угол за занавес, на постель. Еще быстрее отворила шкаф, затворила опять, ища чего-то глазами по стульям, на диване, и не найдя, что ей нужно, села на стул по-видимому, в изнеможении. Наконец глаза ее остановились на висевшей на спинке стула пуховой косынке, подаренной Титом Никонычем. Она бросилась к ней, стала торопливо надевать одной рукой на голову, другой в ту же минуту отворяла шкаф и доставала оттуда с вешалок с лихорадочной дрожью то, то, то, то другое пальто. Мельком взглянув на пальто, попавшееся ей в руку, Она с досадой бросала его на пол и хватала другое. Бросала опять попавшееся платье, другое, третье, и искала чего-то, перебирая одно за другим все, что висело в шкафе. И в то же время стараясь рукой завязать косынку на голове. Наконец бросилась к свечке, схватила ее и осветила шкаф. Там с ожесточённым нетерпением взяла она мантилью на белом пуху, Еще другую черную шелковую накинула первую на себя, а на нее шелковую, отбросив пуховую косынку прочь. Не затворив шкафа, она перешагнула через кучу брошенного на пол платья, задула свечку и, скользнув из двери, не заперев ее, как мышь, неслышными шагами спустилась со лестницы. Она прокралась, как райони двора, закрытой тенью, и вошла в темную аллею она не шагала а неслась едва мелькал темный ее силуэт, где нужно было перебежать светлое пространство, так что луна будто не успевала осветить ее она миновав аллею умерила шаг и остановилась на минуту перевести духу канавы отделявший сад от рощи, потом перешла канаву вошла в кусты мимо своей любимой скамьи и подошла к обрыву Она подобрала обеими руками платье, чтоб спуститься. Перед ней, как из земли, вырос райский и стал между ею и обрывом. Она окаменела на месте. «Куда, Вера?» – спросил он. Она молчала. «Пойдем назад». Он взял ее за руку. Она не дала руки и хотела миновать его. «Вера, куда? Зачем?» «Туда, в последний раз». Свидание необходимо, проститься! шептала она со стыдом и мольбой. Пустите, брат! Я сейчас вернусь, а вы подождите меня одну минуту. Посидите вот здесь, на скамье. Он молча, крепко взял ее за руку и не выпускал. Пустите, мне больно! шептала она, ломая его и свою руку. Он не пускал. Между ними завязалась борьба. Вы не сладите со мной! говорила она, сжимая зубы и с неестественной силой вырывая руку. Наконец вырвала и метнулась была в сторону, мимо его. Он удержал ее за талию, подвел к скамье, посадил и сел подле нее. "Как это грубо, дико", с тоской и злостью сказала она, отворачиваясь от него почти с отвращением. "Не этой силой хотел бы я удержать тебя, Вера. От чего удержать?" — спросила она почти грубо. — Может быть, от гибели? — Разве можно погубить меня, если я не хочу? — Ты не хочешь, а гибнешь. — А если я хочу гибнуть? Он молчал. — И никакой гибели нет. Мне нужно видеться, чтоб расстаться. — Чтоб расстаться не надо видеться. — Надо, и я увижусь. Часами или днем позже, все равно. «Всю дворню, весь город зовите, хоть роту солдат, ничем не удержите!» Она откинула черную мантилью с головы на плечи и судорожно передвигала ее. Выстрел повторился. Она рванулась, но две сильные руки за плеча посадили ее на лавку. Она посмотрела на райского с ног до головы и тряхнула головой от ярости. «Какой же награды потребуете вы от меня?» «За этот добродетельный подвиг!» — шипела она. Он молчал, и с подлоби стерек ее движение. Она злостью засмеялась. «Пустите!» — сказала она мягко, немного погодя. Он покачал отрицательно головой. «Брат!» — заговорила она через минуту нежно, кладя ему руку на плечо. «Если когда-нибудь вы горели, как на угольях...» Умирали сто раз в одну минуту от страха, от нетерпения, когда счастье просится в руки и ускользает, и ваша душа просится след за ним. Припомните такую минуту, когда у вас оставалась одна последняя надежда, искра. Вот это моя минута! Она пройдет, и все пройдет с ней. И слава Богу, Вера, опомнись, приди в себя немного ты сама не пойдешь. Когда больные горячкой мучатся жаждой и просят льду, им не дают. Вчера в трезвый час ты сама предвидела это и указала мне простое и самое действенное средство не пускать тебя, и я не пущу. Она стала на колени подле него. Не заставляйте меня проклинать вас всю жизнь потом, умоляла она. Может быть, там меня ждет моя судьба. Твоя судьба вон там. Я видел, где ты вчера искала ее, Вера. Ты веришь в провидение. Другой судьбы нет. Она вдруг смолкла и поникла головой. «Да», — сказала она покорно. «Да, вы правы, я верю. Но я там допрашивалась искры, что посвятить мой путь, и не допросилась. Что мне делать, я не знаю». Она вздохнула и медленно встала с колен. «Не ходи!» — говорил он. «Именем той судьбы, в которую я верю, я искала счастье. Может быть, она посылает меня теперь туда. Может быть, я необходима там?» — продолжала она, выпрямившись и сделав шаг к обрыву. «Что бы ни было, не держите меня, Долия. Я решилась. Я чувствую, моя слабость миновала». Я владею собой, я опять сильна. Там решится не моя одна судьба, но и другого человека. На вас ляжет ответственность за эту пропасть, которую вы роете между ним и мною. Я не утешусь никогда. Буду вас считать виновником несчастья всей моей жизни и его жизни. Если вы теперь удержите меня, я буду думать, что мелкая страстишка, самолюбие, бесправ, зависть, помешали моему счастью, и что вы лгали, когда проповедовали свободу?» Он поколебался и отступил от нее на шаг. «Это голос страсти, со всеми ее софизмами и заворотами», — сказал он, вдруг опомнившись. «Вера, ты теперь в положении Изуита. Вспомни, как ты просила вчера, после своей молитвы, не пускать тебя». «А если ты будешь проклинать меня за то, что я уступил тебе, на кого тогда падает ответственность?» Она опять упала духом и уныло склонила голову. «Кто он, скажи!» — шепнул он. «Если скажу, вы не удержите меня?» — вдруг спросила она с живостью, хватаясь за эту, внезапно явившуюся надежду вырваться, и спрашивала его глазами, глядя близко и прямо ему в глаза. — Не знаю, может быть. — Нет, дайте слово, что не удержите, и я назову. Он колебался. В эту минуту раздался третий выстрел. Она рванулась, но он успел удержать ее за руку. — Пойдем, Вера, домой, к бабушке сейчас, — говорил он настойчиво, почти повелительно. — Открой ей все. Но она вместо ответа начала биться у него в руках вырываясь, падая, вставая опять. «Если вам было когда-нибудь хорошо в жизни, то пустите! Вы говорили, люби, страсть прекрасна!» Задыхаясь от волнения, говорила она и порывалась у него из рук. «Вспомните и дайте мне еще одну такую минуту! Один вечер, Христа ради!» — шептала она, протягивая руку. «Вы тоже просили меня, Христа ради, не удалять вас!» Я не отказала, помните? Подайте мне эту милостыню. Я никогда не упрекнул вас. Никогда. Вы сделали все. Мать не могла бы сделать больше. Но теперь оставьте меня. Я должна быть свободна. И вот пусть тот, кому мы молились вчера, будет свидетелем, что это последний вечер. Последний. Я никогда не пойду с обрыва больше. Верьте мне. Я этой клятвы не нарушу. «Подождите меня здесь, я сейчас вернусь, только скажу слово!» Он выпустил ее руку. «Что ты говоришь, Вера?» — шептал он в ужасе. «Ты не помнишь себя. Куда ты?» «Туда. Взглянуть один раз. На волка. Проститься. Услышать его. Может быть, он уступит». Она бросилась к обрыву, но упала, торопясь уйти. Чтоб он не удержал ее, хотела встать и не могла. Она протягивала руку к обрыву, глядя умоляющими глазами на Райского. Он собрал нечеловеческие силы, задушил вопль собственной муки, поднял ее на руки. — Ты упадешь с обрыва, там круто! — шепнул он. — Я тебе помогу. Он почти снес ее с крутизны и поставил на отлогом месте на дорожке. У него дрожали руки, он был бледен. Она быстро обернулась к нему, обдала его всего широким взглядом иступленного удивления, благодарности. Вдруг опустилась на колени, схватила его руку и крепко прижала к губам. — Брат, вы великодушны, Вера не забудет этого, — сказала она, извизгнув от радости, как освобожденная из клетки птица бросилась в кусты. Он сел на том месте, где стоял и с ужасом слушал шум раздвигаемых ею ветвей и треск сухих прутьев под ногами. Глава двенадцатая В полуразвалившейся беседке ждал Марк. На столе лежало ружье и фуражка, Сам он ходил взад и вперёд по нескольким уцелевшим доскам. Когда он ступал на один конец доски, другой привскакивал и падал со стуком. «О, чёртова музыка!» С досадой на этот стук сказал он и сел на одну из скамей близ стола, положил локти на стол и впустил обе руки в густые волосы. Он курил папироску за папироской, зажигая спичку, он освещал себя. Он был бледен и казался взволнованным или озлобленным. После каждого выстрела он прислушивался несколько минут, потом шел по тропинке, приглядываясь к кустам, по-видимому, ожидая веру. И когда ожидания его не сбывались, он возвращался в беседку и начинал ходить под чертову музыку, опять бросался на скамью, впуская пальцы в волосы или ложился на одну из скамей, кладя по-американски ноги на стол. После третьего выстрела он прислушался минут семь, но не слыша ничего, до того нахмурился, что на пару минут как будто постарел. Медленно взял ружье и нехотя пошел по дорожке, по-видимому, с намерением уйти, но замедлял, однако, шаг, точно затрудняясь идти в темноте. Наконец пошел решительным шагом и вдруг столкнулся с Верой. Она остановилась и приложила руку к сердцу, с трудом переводя дух. Он взял ее за руку, и в ней тревога мгновенно стихла. Она старалась только отдышаться от скорой ходьбы и от борьбы с райским, а он, казалось, не мог одолеть в себе сильно охватившего его чувства, радости исполнившегося желания. «Еще недавно, Вера, вы были так аккуратны». «Мне не приходилось тратить пороху на три выстрела», — сказал он. «Упрёк вместо радости», — отвечала она, вырывая у него руку. «Это я так только, чтоб начать разговор, а сам одурел совсем от счастья, как райский». «Не похоже. Если было так, мы не виделись бы украдкой в обрыве. Боже мой!» — она перевела дух. А сидели бы редком, там у бабушки, за чайным столом, и ждали бы, когда нас обвенчают? Так что же? Что напрасно мечтать о том, что невозможно? Ведь бабушка не отдала бы за меня. Отдала бы. Она сделает, что я хочу. У вас только это препятствие. Мы опять заводим эту нескончаемую полемику, Вера. Мы сошлись в последний раз сегодня. Вы сами говорите. Надо же кончить как-нибудь эту томительную пытку и сойти с горячих угольев. Да, в последний раз. Я клятву дала, что больше здесь никогда не буду. Стало быть, время дорого. Мы разойдемся навсегда, если... Глупость, то есть бабушкины убеждения разведут нас. Я уеду через неделю. «Разрешение получено, вы знаете. Или уж сойдемся и не разойдёмся больше?» «Никогда?» – тихо спросила она. Он сделал движение нетерпения. «Никогда?» – говорил он с досадой. «Какая ложь в этих словах. Никогда, всегда. Конечно, никогда. Год, может быть, два, три. Разве это не никогда? Вы хотите бессрочного чувства?» Да разве оно есть? Вы пересчитаете всех ваших голубей и голубок, ведь никто бессрочно не любит. Загляните в их гнезда, что там. Сделают свое дело, выведут детей, а потом воротят носы в разные стороны. И только от тупоумия сидят вместе. Довольно, Марк. Я тоже утомлена этой теорией о любви на срок. С нетерпением перебила она. Я очень несчастлива. «У меня не одна эта туча на душе, разлука с вами. Вот уж год я секретничаю с бабушкой, и это убивает меня. И ее еще больше, я вижу это. Я думала, что на днях эта пытка кончится. Сегодня, завтра мы, наконец, выскажемся вполне, искренно объявим друг другу свои мысли, надежды, цели и...» «Что потом?» — спросил он, слушая внимательно. Потом я пойду к бабушке и скажу ей, вот кого я выбрала на всю жизнь, но... Кажется, этого не будет. Мы напрасно видимся сегодня, мы должны разойтись. С глубоким унынием шепотом досказала она и поникла головой. Да, если воображать себя ангелами, то, конечно, вы правы, Вера. Тогда на всю жизнь. Вон и этот седой мечтатель, райский. Думает, что женщины созданы для какой-то высшей цели. Для семьи созданы они прежде всего. Не ангелы, пусть так, но не звери. Я не волчица, а женщина. Ну, пусть для семьи, что же. В чем тут помеха нам? Надо кормить и воспитать детей. Это уж не любовь, а особая забота. Дело нянек, старых баб. Вы хотите драпировки? Все эти чувства, симпатия и прочее. Только драпировка. Те листья, которыми говорят, прикрывались люди еще в раю. «Да, люди», — сказала она. Он усмехнулся и пожал плечами. «Пусть драпировка», — продолжала Вера. «Но ведь и она, по вашему же учению, дана природой, а вы хотите ее снять. Если так, зачем вы упорно привязались ко мне? Говорите, что любите. Вон! Изменились? Похудели? Не все ли вам равно с вашими понятиями о любви? Найти себе подругу там, в Слободе или за Волгой в деревне. Что заставляет вас ходить целый год сюда, под гору?» Он нахмурился. «Видите свою ошибку, Вера, с понятиями любви, говорите вы. А дело в том, что любовь не понятие, а влечение, потребность. от Оттого она большую частью и слепа. Но я привязан к вам не слепо. Ваша красота, и довольно редкая, в этом райский прав. Да ум, да свобода понятий. И это держит меня в плену доли, нежели со всякой другой». «Очень лестно», — сказала она тихо. «Эти понятия губят Вера. Не будь их, мы сошлись бы давно и были бы оба счастливы». «На время, а потом...» Явится новое увлечение, уступить ему и так далее. Он пожал плечами. Не мы виноваты в этом, а природа. И хорошо сделала. Иначе, если останавливаться над всеми явлениями жизни подолгу, значит надевать путы на ноги, значит жить понятиями. Природу не переделаешь. Понятия эти, правила, — досказывала она. У природы есть свои законы. Вы же учили, а у людей правила. Вот где мертвечина и есть, что из природного влечения делают правила и себя по рукам и ногам. Любовь, счастье, данное человеку природой, это мое мнение. Счастье это ведет за собой долг, сказала она, встав со скамьи. Это мое мнение. Это выдумка, сочинение, вера. Поймите хаос ваших правил и понятий, забудьте эти долги и согласитесь, что любовь прежде всего влечение, иногда неодолимая. Он тоже встал и обнял ее за талию. Так ли? С этим трудно не согласиться, упрямая, красавица, умница, нежно шептал он. Она тихо освободила талию от его рук. А то вы думали долг. — Долг, — повторила она настойчиво, — за отданные друг другу лучшие годы счастья платить взаимно остальную жизнь. — Чем это, позвольте спросить? Варить суп? Ходить друг за другом? Сидеть с глазу на глаз? Притворяться? Вянуть на правилах? Да на долге, Около какой-нибудь тщедушной слабонервной подруги или разбитого параличом старика? когда силы у одного еще крепки, жизнь зовет, тянет дальше. Так что ли? Да, удержаться, не смотреть туда, куда тянет. Тогда не надо будет и притворяться, а просто воздерживаться, как от рюмки, говорит бабушка, и это правда. Так я понимаю счастье и так желаю его. Ну, дело плохое когда дошло до цитат бабушкиной мудрости. «Вы похвастайтесь ей, скажите, как крепки ее правила в вас». «Нечем хвастаться», — уныло говорила она. «Да, сегодня отсюда я пойду к ней и похвастаюсь». «Что же вы ей скажете?» «Все, что было здесь, чего она не знает». Она села на скамью и, облокотившись на стол, Склонила лицо на руки и задумалась. Зачем? спросил он. Вы не поймете зачем, потому что не допускаете долго, а я давно в долгу перед ней. Все это мораль, подергивающая жизнь плесенью, скукой. Вера, вера, не любите вы, не умеете любить. Она вдруг подошла к нему и с упреком взглянула ему в лицо. Не говорите этого, Марк если не хотите привести меня в отчаяние. Я сочту это притворством, желанием увлечь меня без любви, обмануть». И он стал со скамьи. «Не говорите этого, Вера. Не стал бы я тут слушать и читать лекции о любви. Если б хотел обмануть, то обманул бы давно. Стало быть, не могу». «Боже мой, из чего вы бьетесь, Марк? Как уродуете свою жизнь?» сказала она, сплеснув руками. Послушайте, Вера, оставим спор. Вашими устами говорит та же бабушка, только, конечно, иначе, другим языком. Все это годилось прежде, а теперь потекла другая жизнь, где не авторитеты, не заученные понятия, а правда пробивается наружу. Правда? Где она? Скажите, наконец. Не позадили нас. «Чего вы ищете?» «Счастье! Я вас люблю! Зачем вы томите меня? Зачем боретесь со мной и с собой и делаете две жертвы?» Она пожала плечами. «Странные упреки. Поглядите на меня хорошенько. Мы несколько дней не виделись. Какова я?» Сказала она. «Я вижу, что вы страдаете. И тем это нелепие. Теперь и я спрошу». «Зачем вы ходили и ходите сюда?» Она почти враждебно посмотрела на него. «Зачем я не раньше почувствовала ужас своего положения?» «Хотите вы спросить?» «Да, этот вопрос и упрек давно мы должны были бы сделать себе оба. И тогда, ответив на него искренно друг другу и самим себе, не ходили бы больше». «Поздно», — шептала она задумчиво. «Впрочем...» Лучше поздно, чем никогда. Мы сегодня должны один другому ответить на вопрос, чего мы хотели и ждали друг от друга. «Позвольте же мне высказаться решительно», — начал он. «Я хочу вашей любви и отдаю вам свою. Вот одно правило в любви, правило свободного размена, указанное природой. Не насиловать привязанности» а свободно отдаваться впечатлению и наслаждаться взаимным счастьем. Вот долгий закон, который я признаю. И вот мой ответ на вопрос, зачем я хожу. Жертв надо. И жертвы есть. По мне это не жертвы, но я назову вашим именем. Я останусь еще в этом болоте. Не знаю, сколько времени. Буду тратить силы вот тут» но не для вас, а прежде всего для себя, потому что в настоящее время это стало моей жизнью, и я буду жить, пока буду счастлив, пока буду любить, а когда охладею, я скажу и уйду. Куда поведет меня жизнь, не унося с собой никаких долгов, правил и обязанностей? Я все их оставлю тут, на дне обрыва. И видите, я не обманываю вас». Я высказываюсь весь, скажу и уйду. И вы имеете право сделать то же. А вон те мертвецы лгут себе и другим, и эту ложь называют правилами. А сами потихоньку делают то же самое, и еще ухитрились себе присвоить это право, а женщинам не давать его. Между нами должно быть равенство. Решите, честно это или нет». Она покачала отрицательно головой. «Софизмы. Честно взять жизнь у другого и заплатить ему своею. Это правило. Вы знаете, Марк, и другие мои правила». «Ну, дошли. Теперь пойдет. Правило. Камнем повиснуть на шее друг друга». «Нет, не камнем», — горячо возразила она. «Любовь налагает долг, буду твердить я, как жизнь налагает и другие долги». «Без них жизни нет. Вы стали бы сидеть с дряхлой слепой матерью, водить ее, кормить. За что? Ведь это не весело. Но честный человек считает это долгом и даже любит это». «Вы рассуждаете, а не любите, Вера». «А вы увертываетесь от моей правды. Рассуждаю, потому что люблю. Я женщина, а не животное и не машина». «У вас какая-то сочиненная и придуманная любовь, как в романах, с надеждой на бесконечность, словом «бессрочная». Но честно ли то, что вы требуете от меня, Вера?» «Положим, я бы не назначал срока любви. Скачая играя, как Викентьев, подал бы вам руку навсегда. Чего же хотите вы еще? Чтоб «Бог благословил союз», — говорите вы». То есть, чтоб пойти в церковь, да против убеждения, дать публично исполнить над собой обряд. А я не верю ему и терпеть не могу попов. Логично ли, честно ли я поступлю?» Она встала и накинула черную мантилью на голову. «Мы сошлись, чтоб удалить все препятствия к счастью, а вместо того только увеличиваем их. Вы грубо касаетесь того, что для меня свято». «Зачем вы вызвали меня сюда? Я думала, что вы уступили старой, испытанной правде, и что мы подадим друг другу руки навсегда. Всякий раз с этой надеждой сходила я с обрыва и всякий раз ошибалась. Я повторяю, что говорила давно. «У нас Марк», — слабым голосом оканчивала она, — «и убеждения, и чувства разные». «Я думала, что самый ум ваш скажет вам, где настоящая жизнь и где ваша лучшая роль». «Где?» «Сердце честной женщины, которая любит, и что роль друга такой женщины...» Она махнула безотрадно рукой. Ей хлынули слезы в глаза. «Живите вашей жизнью, Марк. Я не могу. У ней нет корня». — Ваши корни подгнили давно, Вера. — Пусть так. Более и более слабее говорила она, и слезы появились уже в глазах. — Не мне спорить с вами, а провергать ваши убеждения умом и своими убеждениями. У меня ни ума, ни сил не станет, у меня оружие слабо и только имеет ту цену, что оно мое собственное, что я взяла его в моей тихой жизни, а не из книг. Не понаслышке. Он сделал движение, но она заговорила опять: Я думала победить вас другой силой. Помните, как все случилось? Присевши на минуту на скамью, говорила она задумчиво. Мне сначала было жалко вас. Вы здесь одни. Вас не понимает никто. Все убегали. Участие привлекло меня на вашу сторону. Я видела что-то странное, распущенное. Вы не дорожили ничем, даже приличиями, были небрежны в мыслях, неосторожны в разговорах, играли жизнью, сорили умом, никого и ничего не уважали, ни во что не верили и учили тому же других, напрашивались на неприятности, хвастались удалью, и я из любопытства следила за вами, позволила вам приходить к себе, брала у вас книги, видела ум, какую-то силу, но все это шло стороной от жизни. Потом я забрала себе в голову, как я каюсь в этом, что я говорила себе честно, сделаю, что он будет дорожить жизнью, сначала для меня, а потом и для жизни, будет уважать сначала опять меня, а потом и другое в жизни, будет верить мне, а потом я хотела, чтобы вы жили, чтоб стали лучше и выше всех, ссорилась с вами за беспорядочную жизнь». Она вздохнула, как будто перебирая в памяти весь этот год. «Вы поддавались моему влиянию, и я тоже поддавалась вашему. Ума смелости захватило бы несколько софизмов». «И на попятный двор бабушке страшно стало». Что же вы не бросили тогда меня, как увидали софизмы? Софизмы? Поздно было. Я горячо приняла к сердцу вашу судьбу. Я страдала не за один этот темный образ жизни, но и за вас самих. Упрямо шла за вами. Думала, что ради меня вы поймете жизнь. Не будете блуждать в одиночку, со вредом для себя и без всякой пользы для других. Думала, что выйдет... «Вице-губернатор или советник хороший?» «Что за дело до названия?» Выйдет человек нужный, сильный». «Благонамеренный, всему покорный. Еще что?» «Еще, друг мне на всю жизнь. Вот что. Я увлекалась своей надеждой. И вот куда увлеклась». Тихо добавила она и, оглядевшись, вздрогнула. И что приобрела этой страшной борьбой? То, что вы теперь бежите от любви, от счастья, от жизни, от своей веры, — сказала она, придвигаясь к нему и кладя руку на плечо. «Не бегите, поглядите мне в глаза, слышите мой голос, в нем правда. Не бегите, остановитесь, пойдем вместе туда, на гору, в сад. Завтра здесь никого не будет счастливее нас». «Вы меня любите? Марк! Марк, слышите? Посмотрите на меня!» Она наклонилась к его лицу, близко поглядела ему в глаза. Он быстро остался с камьи. «Дальше вера от меня!» — сказал он, вырывая руку и тряся головой, как косматый зверь. Он стал, в шагах в трех от нее. «Мы не договорились до главного, и когда договоримся...» Тогда я не отскочу от вашей ласки и не убегу из этих мест. Я бы не бежал от этой веры, от вас. Но вы навязываете мне другую. Если у меня ее нет, что мне делать? Решайте, говорите, вера. А если эта вера у меня есть, что мне делать? Спросила и она. Легче расстаться с какими-то заученными убеждениями, чем приобрести их у кого их нет. Эти убеждения сама жизнь. Я уже вам говорила, что живу ими и не могу иначе жить. Следовательно. Следовательно, повторил он, и оба встали. Обоим тяжело было договорить, да и не нужно было. Она хотела опять накинуть шелковую монтилью на голову, и не могла. Руки с монтилью упали. Ей оставалось уйти, не оборачиваясь. Она сделала движение, шаг и опустилась опять на скамью. «Где взять силы? Нет ее, ни уйти, не удержать его. Все кончено!» — думала она. «Если б удержала, что будет? Не жизнь, а две жизни, как две тюрьмы, разделенные вечной решеткой». «Мы оба сильны, Вера». И от того оба мучаемся, сказал он угрюмо. От того и расходимся. Она отрицательно покачала головой. Если б я была сильна, вы не уходили бы так отсюда, а пошли бы со мной туда, на гору, не украдкой, а смело опираясь на мою руку. Пойдемте, хотите моего счастья и моей жизни, заговорила она живо вдруг ослепившись опять надеждой и подходя к нему. «Не может быть, чтобы вы не верили мне. Не может быть тоже, чтобы вы и притворялись. Это было бы преступление», — с отчаянием договорила она. «Что же делать, Боже мой? Он не верит, не идет. Как вразумить вас?» «Для этого нужно, чтобы вы были сильнее меня, а мы равны», — отвечал он упрямо. Оттого мы и не сходимся, а боремся. Нам надо разойтись, не решая боя или покориться один другому навсегда. Я мог бы овладеть вами. Я владел бы всякой другой мелкой женщиной, не пощадил бы ее. То, что в другой жизни было бы жеманством, мелким страхом или тупоумием, то в вас сила, женская крепость. Теперь тумана нет между нами. Мы объяснились. И я воздам вам должное. Вы хорошо вооружены природой вера. Старые понятия, мораль, долг, правила, вера, все, что для меня не существует, в вас крепко. Вы нелегки в ваших увлечениях. Вы боретесь отчаянно и соглашаетесь признать себя побежденной на условиях, равных для той и для другой стороны. Обмануть вас значит украсть. «Вы отдаете все, и за победу над вами требуете всего же, а я всего отдать не могу. Но я уважаю вас». Голова ее приподнялась, и по лицу на минуту сверкнул луч гордости, почти счастья, но в ту же минуту она опять поникла головой. Сердце билось тоской перед неизбежной разлукой, и нервы упали опять. Его слова были прелюдией прощания». «Мы высказались. Отдаю решение в ваши руки», — проговорил глухо Марк, отойдя на другую сторону беседки и следя оттуда пристально за нею. «Я вас не обману даже теперь, в эту решительную минуту, когда у меня голова идет кругом. Нет, не могу, слышите, Вера, бессрочной любви не обещаю, потому что не верю ей и не требую её и от вас. Венчаться с вами не пойду». Но люблю вас теперь больше всего на свете. И если вы после этого всего, что говорю вам, кинетесь ко мне, значит вы любите меня и хотите быть моей. Она глядела на него большими глазами и чувствовала, что дрожит. Что он такое? Иезуит? Или в самом деле непреклонная честность говорит в нем теперь и ставит ее в опасное положение? Мелькнул в ней луч сомнения. «Навсегда вашей?» Спросила она тихо. И сама испугалась, повисшей над ней тучи. Скажи он «да». Она забыла бы о непроходимой разности убеждений, делавших из этого «навсегда» только мостик на минуту, чтоб перебежать пропасть, а затем он рухнул бы сам в ту же пропасть. Ей стало страшно с ним. Он молчал. Потом встал с места. «Не знаю», — сказал он с тоской и досадой. «Я знаю только, что буду делать теперь, а не заглядываю за полгода вперед. Да и вы сами не знаете, что будет с вами. Если вы разделите мою любовь, я останусь здесь. Буду жить тише воды, ниже травы, делать, что вы хотите. Чего же еще? Или... Уедем вместе». Вдруг сказал он, подходя к ней. Перед ней будто сверкнула молния. Я набросилась к нему и положила ему руку на плечо. Ей неожиданно отворилась дверь в какой-то рай. Целый мир улыбнулся ей и звал с собой. — С ним далеко, где-нибудь, — думала она. Нега страсти стукнулась тихо к ней в душу. — Он колеблется, не может оторваться, и это теперь. Когда она будет одна с ним, тогда, может быть, он и сам убедится, что его жизнь только там, где она. Все это пел ей какой-то тихий голос. «Вы решились бы на это?» — спросил он серьезно. Она молчала, опустив голову. «Или боялись бы бабушки?» Она очнулась. «Да, это правда. Если б не решилась...» то потому только что боялась бы ее», — шептала она. «Так не подходите же ко мне близко», — сказал он, отодвигаясь. «Старуха бы не пустила». «Ах, нет, пустила. И благословила бы, а сама бы умерла с горя. Вот чего боялась бы я. Уехать с вами», — повторила она мечтательно, глядя долго и пристально на него. «А потом?» «А потом?» «Не знаю. Зачем это потом?» «И вдруг вас потянет в другую сторону, и вы уйдете, оставив меня как вещь?» от «Отчего как вещь? Можно расстаться друзьями». «Расстаться? Разлука стоит у вас рядом с любовью». Она безотрадно вздохнула. «А я думаю, что это крайности, которые никогда не должны встречаться. Одна смерть должна разлучить». «Прощайте, Марк», — вдруг сказала она, бледная, почти с гордостью. «Я решила, вы никогда не дадите мне того счастья, какого я хочу. Для счастья не нужно уезжать, оно здесь, дело кончено». «Да, скорее же вон отсюда, прощайте, Вера», — говорил он не своим голосом. И оба встали с места, оба бледные стараясь не глядеть друг на друга. Она искала при слабом, проницавшем сквозь ветви лунном свете свою монтилью. Руки у ней дрожали и брали не то, что нужно. Она хваталась даже за ружье. Он стоял, прислонясь спиной к одному из столбов беседки, не брал ничего и мрачно следил за нею. Она, наконец, отыскала белую монтилью и никак не могла накинуть ее на другое плечо. Он машинально помог ей. Она в темноте искала ступенек ногой. Он шагнул из беседки прямо на землю, подал ей руку и помог сойти. Оба пошли молча по дорожке, все замедляя шаг, как будто чего-то друг от друга ожидая. Обоих мучила одна и та же мысленная работа — изобрести предлог замедления. Оба понимали... Что каждый из своей точки зрения прав, но все-таки безумно в тайне надеялись он, что она перейдет на его сторону, а она, что он уступит, сознавая в то же время, что надежда была нелепа, что никто из них не мог хотя бы и хотел внезапно переродиться, заучить к себе, как шапку надеть, другие убеждения, другое миросозерцание, разделить веру или отрешиться от нее. Но их убивало сознание, что это последнее свидание, последний раз, что через пять минут они будут чужие друг другу навсегда. Им хотелось задержать эти пять минут, уложить в них все свое прошлое, и, если б можно было, заручиться какой-нибудь надеждой на будущее. Но они чувствовали, что будущего нет что впереди ждала неизбежная, как смерть, одна разлука. Они долго шли до того места, где ему надо было перескочить через низенький плетень на дорогу, а ей сбираться между кустов по тропинке на гору, в сад. Она, наклонив голову, стояла у подъема на обрыв, как убитая. Она припоминала всю жизнь. И не нашла ни одной такой горькой минуты в ней. У ней глаза были полны слез. Теперь ее единственным счастьем на миг было бы обернуться, взглянуть на него хоть раз и поскорее уйти навсегда, но. уходя, измерить хоть глазами, что она теряла. Ей было жаль этого уносящегося вихря счастья, но она не смела обернуться. Это было бы все равно, что сказать Да на его роковой вопрос, и она в тоске сделала. Шага два на крутизну. Он шел к плетню, тоже не оборачиваясь, злобно, непокорным зверем, уходящим от добычи. Он не лгал. Он уважал веру, но уважал против воли, как в сражении уважают неприятеля, который отлично дерется. Он проклинал город мертвецов, старые понятия, оковавшие эту живую, свободную душу. Его горе было нетрогательное, возбуждающее участие, а злое, неуступчивое, вызывающее новые удары противника за непокорность. Даже это было не горе, а свирепое отчаяние. Он готов был изломать веру, как ломают чужую драгоценность с проклятием «не доставайся никому». Так, по собственному признанию, сделанному ей, он и поступил бы с другой – но не с ней. Да, она и не далась бы в ловушку. Стало быть, надо бы было прибегнуть к насилию и сделаться в одну минуту разбойником. Притом одна материальная победа, обладание верой, не доставила бы ему полного удовольствия, как доставила бы над всякой другой. Он, уходя, злился не за то, что красавица вера ускользает от него, что он тратил на нее время, силы, добывал дело он залился от гордости и страдал сознанием своего бессилия он одолел воображение, пожалуй так называемое сердце веры, но не одолел ее ума и воли в этой области она обнаружила непреклонность равную его настойчивости у ней был характер, и она упрямо вырабатывала себе из старой мертвой жизни крепкую живую жизнь и была для него так же, как для райского какой-то прекрасной статуи, дышащей самобытной жизнью, живущей своим, незаемным умом, своей гордой волей. Она была выше других женщин. Он это видел, гордился своим успехом в ее любви и тут же падал, сознаваясь, что как он не бился развивать веру, давать ей свой свет. Но кто-то другой, ее вера по ее словам, да какой-то поп из молодых, да райский своей поэзией, да бабушка с моралью, а еще более, свои глаза, свой слух, тонкое чутье и женские инстинкты, потом воля, поддерживали ее силу и давали ей оружие против его правды, и окрашивали старую, обыкновенную жизнь и правду в такие здоровые цвета, перед которыми казалась и бледна, и пустая, и фальшивая, и холодна. Та правда и жизнь, какую он добывал себе из новых, казалось бы, свежих источников. Его новые правда и жизнь не тянули к себе ее здоровую и сильную натуру, а послужили только к тому, что она разобрала их по клочкам и осталась вернее своей истине. И вот она уходит, не оставив ему никакого залога победы, кроме минувших свиданий, которые исчезнут, как следы на песке. Он проигрывал сражение, терял ее и, уходя, понимал, что никогда не встретит другой подобной веры. Он сравнивал ее с другими, особенно новыми женщинами, из которых многие так любострастно поддавались жизни по новому учению, как Марина своим любвям, и находил, что это жалкие, пошлые, и более падшие создания, нежели все другие падшие женщины, уступавшие воображению, темпераменту и даже золоту, а те, будто бы принципу, которого часто не понимали, в котором не убедились, поверив на слово, следовательно, уступили чему-нибудь другому, чему простодушно уступала, например, жена Козлова, только лицемерно или тупо прикрывали это принципом. Он шел медленно, сознавая, что за спиной у себя оставлял навсегда то, чего уже никогда не встретит впереди. Обмануть ее, увлечь, обещать, бессрочную любовь, сидеть с ней годы, пожалуй, жениться. Он содрогнулся опять при мысли употребить грубый площадной обман. Да и не подастся она ему теперь. Он топнул ногой и скочил на плетень, перекинув ноги на другую сторону. Посмотреть, что она. Ушла, гордое создание. Что жалеть, она не любила меня, иначе бы не ушла. Она резанерка, думал он, сидя на плетне. Взглянуть один раз, что он, и отвернуться навсегда. Колебалась и она, стоя у подъема на крутизне. Еще прыжок. Плетени канала скрыли бы их друг от друга навсегда. За оградой рассудок и воля заговорят сильнее и одержат окончательную победу. Он обернулся. Вера стоит у подъема на крутизну, как будто не может взойти на нее. Наконец она сделала с очевидным утомлением два-три шага и остановилась. Потом тихо обернулась назад и вздрогнула. Марк сидел еще на плетне и глядел на нее. «Марк, прощай!» — скрикнула она, и сама испугалась собственного голоса. Так много было в нем тоски и отчаяния. Марк быстро перекинул ноги назад, спрыгнул и в несколько прыжков очутился подле нее. «Победа! Победа!» — вопила в нем. «Она возвращается, уступает!» «Вера!» Произнес и он таким голосом, как будто простонал. «Ты воротился. Навсегда. Ты понял, наконец. О, какое счастье. Боже, прости!» Она не договорила. Она была у него в объятиях. Поцелуй его зажал ее вопль. Он поднял ее на грудь себе и опять, как зверь, помчался в беседку, унося добычу. «Боже!» Прости ее, что она обернулась».